Антракт. Глава сороковая. Леви. Шесть лет назад. Двадцать три. Пятьдесят четыре. Мне противно смотреть на себя в зеркало. Тошнит от собственных глаз. Я слишком испорчен. Не прощай меня. Прочитано. Шесть лет назад. Ноль-ноль. Тридцать. Мне больно дышать без тебя. Слышно. Прочитано. 5 лет назад. 4:15. Я болен, но мне пришлось отказаться от обезболивающего, которым была ты, и я сам в этом виноват. Прочитано. 5 лет назад. 0:00. 0:00. С днём рождения. Живи лучшую жизнь. Прочитано. 4 года назад. 3:45. Я всё ещё люблю тебя. Когда ты перестанешь жить у меня под кожей. Прочитано. 4 года назад. 00:00. 00. С днём рождения. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Прочитано. 3 года назад. 5:15. Я сижу на нашем месте и слышу твой голос. Мне не хочется его забывать, но годы берут своё. Они хотят забрать тебя на совсем, но я им не позволю. Прочитано. 3 года назад. 00.00. 00. С днём рождения. Я загадываю желание вместе с тобой вернуться в прошлое хотя бы на секунду и исправить свои ошибки. Прочитано. 2 года назад. 2.23. На моём потолке теперь тоже звёзды. Может, хоть так я буду ближе к тебе. Может, так трусость в тот день не затмит мою любовь. «Прочитано. Два года назад. 0000. С днём рождения. Надеюсь, твои желания сбываются, потому что мои нет. Прочитано. Год назад. Час сорок пять. Я ищу тебя в каждой, но не могу найти. Это заслуженный вид пытки. Прочитано. Год назад. 0000. С днём рождения». «Полюби кого-нибудь за нас обоих, ведь моя любовь полностью принадлежит тебе. Прости меня». Прочитано. Пять минут назад. Девятнадцать двадцать три. «Я не смог разлюбить тебя за все эти годы, Аннабель Андерсон. Ты пристань, которая приросла к моему берегу. Прости меня и будь моей. Навсегда». Прочитано. Я никогда не писал ей это с целью, чтобы она прочитала «Полюби кого-нибудь за нас обоих, знал, что телефон выключен или вообще давно выброшен, но так я обманывал себя, чтобы быть рядом с ней. Впервые за 6 лет перед моими глазами появляется прочитано. Телефон оповещает о новом уведомлении, и я немевшими пальцами беру его в руки. Новое сообщение. 1 минуту назад. Бэл. Я пойду с тобой на свидание, Леви Кенет.